И сад ответственен этому. Конец вечера рисовался ему одним и в то же время раздвоенным. Он либо встретит Адетту, и та развеет его тоску, либо вынужден будет отказаться от всякой надежды найти её сегодня вечером, примириться с необходимостью возвратиться домой, не повидав её. Кучер возвратился. Но когда он остановил экипаж перед сваном, последний не спросил его,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 У нас есть одно дело. Я обидится на меня, если я не разущу её. Не понимаю, каким образом эта дама может обидеться, проворчал Реми. Ведь это она уехала, не дождавшись барина. Велела передать, что она будет у Приво, а между тем её там нет. Вдобавок, всюду уже начали гасить свет. Под деревьями бульваров бродили ещё редкие прохожие,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 или хотя бы в такой же степени, как другие. Нужно только, чтобы наш вкус к ней стал исключительным. И это условие оказывается осуществлённым коль скоро в момент, когда она уклонилась от свидания с вами, наслаждение, которого мы искали в её обществе, внезапно сменилось у нас томительным желанием, предметом которого является эта самая женщина, желанием нелепым,